Утренний солнце сиял в ручьях бегущих из водопроводных труб. Сверкали капли на листьях овощей на охапках роз. В корзинах, придавленные камнями, шевелились черные крабы. По влажным торцовым мостовым катились двухколесные телеги, запряженные чудовищными першеронами, в хмутах, покрытых бараньими шкурами. Щелкали бичи. Проносились автомобили. Бензином, ванилью, овощами, рыбой, пудрой пахла узенькая и шумная улица. Простоволосые, в фарточках, в домашних туфлях, говорливые парижанки озабоченно готовились к священному часу завтрака. Мишель Рево шел по теневой стороне тротуар. Он был зол и спокоен. Недокуренная паперезка торчала у него за ухом. Каштановые волосы по моде зачесаны назад, галстук бабочкой, узкий пиджачок, брюки по щиколотку, шелковые носки, измятая рубашка были неряшливы, но надеты шиком. Он видел, почти у каждой встречной женщины точно от толчка раскрывались глаза, и зрачки внимательно касались его зрачков. «Футер-де-камп! Отвали!» В кармане зловеще, как могильщик лопатой, звякали две монеты под высу. Пусть бы заговорил с ним кто-нибудь сейчас о моральных устоях. Люди, сволочь, жизнь, дерьмо. Стоило воевать, чтобы шататься с двумя су в час завтрака. Мишаль Рево свернул к универсальному магазину прекрасная цветочница и остановился напротив подъезда у газетного киоска. по другую сторону его стоял толстый человек в золотых очках и в дорогом жилете шея у него была мокрая и дряблая развернув газету он поглядывал из за нее на подъезд из которого обычно выходили продавщицы мишель риво со спокойной ненавистью оглядела толба до лакированных башмаков толстого человека и обратился к газетчику старичку алло старина Неужели вы берете по три Су за газету? Берите по сорок Су, не меньше. Бульвардье заплатит, чтобы только постоять у вашего киоска. Газетчик с усилием сосал трубку, хлюпая никотином. Мутные глаза его были полны склерозной влаги. Мишель криво усмехнулся. — Покуда мы воевали, буржуа, проклятые нувориши, наживались на военных поставках. Они лакомились нашими девочками. О, буржуа! Мы разгромили боши и вернулись домой. Наши места заняты жирными скотами. К девочкам нельзя подступиться, они требуют туалетов от мадлены, мадлены, коло. Их научили швырять деньгами. А в это время мы, как шакалы, щелкали зубами в окопах. Буржуа швыривают нас на улицу. Спасители отечества заставляют «Протягивайте руку! Ха-ха! Мы хорошо теперь знаем, как входит железо в жирный живот! Легко, как в сливочное масло! Мы многому научились в траншеях! Мы еще посмотрим, кому пить шампанское и целовать девчонок!» У толстяка запотели очки. Он поспешно свернул газету и отошел от киоска. Крепкого разговора наладить не удалось. Мишель Риво даже осунулся от злости. Из магазина начали выходить продавщицы. Гляделись в зеркальце, мизинцем подмазывали губы, хохоча, сбегали на тротуар. От смеха глаза блестели ярче, розовели щеки, трепались стриженные кудряшки. Толстяк, вытянув дряблую шею, пожирал эту стаю болтливых девушек, высыпавшую из отделения женского белья, кружев и духов. Появилась нет. Ее глаза были красные, припухшие. Мишель Рево взял ее за локоть. «Вчера ночью вы были у меня под окном?» нет, ахнула, отшатнулась, подняла мутноватые от слез глаза на Мишеля и быстро пошла через улицу. Он догнал ее. нет. мне было досадно вчера. Маленькая, пойдем завтракать». Ненет нагнула голову, быстрее побежала. У нее были, черт ее возьми, ужасно миленькие ножки. Мишель Ревоза свистал военную песенку. Ненет запыхалась, пошла тише. Пришлось остановиться перед проезжавшей телегой с винными бочонками. — Зайдем вон в то бестро, Ненет. Там подают отличную рагу. Ненет одними губами ответила — хорошо. Завтрак примеряет даже врагов. Мишель Рево и Нинет сели рядом на клеенчатый диван, заказали луковый суп, рагу, два литра вина и много хлеба. Ненет оттянул платье, чтобы Мишель глядел ей на голое плечо. Голова у нее кружилась, значит, желает ее, если прибежал после вчерашнего. — Никогда тебе не есть такого рагу, какое мы едали под Верденом, — говорил Мишель. Мы приготовляли его из мороженных австралийских баранов. После ночи ураганного огня, искрошив в куски тысяч пятьдесят проклятых бошей, хочется жрать, как людоеду. Жрать и спать. Хорошее было время. Мы пили цельное вино. А какой мы курили табак? Спи, ешь, дерись, это жизнь. Мишель выпил залпом стакан красного пойла. Чмокнул, вытер ладонью усы. — Это вчерашняя женщина — моя старая, еще военная связь. Привязалась, бог мой, скучная и однообразна в любовных развлечениях. Овца! Тяготит меня, как ядро, прикованное к ноге. Да, не нет, да. У меня нет прочной связи. Я одинок. Моя матушка умерла в годы войны. Мишель горестно покачал головой. И коркой стал подбирать с тарелки бараний соус. Что мы возьмем на десерт? Миробели? Алло, гарсон, два раза мирабель, два кофе и коньяк. Маленькая, ты придешь ко мне сегодня? Сердце Нинет не медленно и отчетливо застучало. Она спросила чуть слышно: Мишель, тебе все так же трудно с деньгами? Ты есть как так трудно? Гарсон, счет! Мишель хлопнул себя по пиджаку, поджал губы, заморгал, вскочил, принялся бешено шарить по карманам, выругался, сел, отер лоб. — Забыл дома кошелек, чтоб тебе сдохнуть. — Я заплачу, Мишель. — Ну, крошка, я не позволю, Мишель. Я приходил вчера сообщить очень важную новость. Антуан Риво взял из банка шестьдесят пять тысяч франков. — Тише говори. Мишель быстро оглянул почти пустое бистро и нагнулся к нет. Она с жадностью вдохнула запах его волос, облизнула губы. — Как только я узнала про это, побежала тебе сказать. — Бедняк, ты так страдаешь. Мишель стиснул рукой ее колено. — Антуан держит деньги под ковром, так мне сказали. Мишель кашлянул, прочищая горло. — Пойди к Антуану, проси у него денег. А если он не даст? Губы не нет посинели, руки замерзли до локтей. Я только хотел тебя предупредить. Я думала, мы могли бы поехать к морю на месяц. Мы были бы скромны. Собирать креветок, танцевать с тобой шимми. Я так мечтаю об этом, Мишель. Глаза ее налились слезами. Мишель, наконец, выдохнул из себя воздух. Отодвинулся. Лети, идем.